Каменный пол холодил правую щеку, а мелкий зловредный камешек жарил мочку уха не хуже осы. Сигмон заворочился, переварился спину и сел, пытаясь прийти в себя. Кругом темно, по-настоящему темно, хоть глаз выколи, а еще сыро и холодно. Тан махнул рукой в теме и задел пальцами каменную стену, такую же холодную, как и пол. «Проклятие!» – выдавил Тан. «Опять темницы. «Что за злой рук?» ведет его по этой земле. Не иначе чем-то он прогневал высшие силы, может, безверием. Он никогда никому не поклонялся, не приносил подношений. Слишком много их, тех, что сверху. Слишком велика армия тех, кто снизу, в расшитых балахонах, с толстыми животами, сальными лицами и жадными руками. И каждый проповедует свою избранность, свое право управлять другими людьми. Рот Латуя никогда не питал таким уважением, надеясь только на себя. И все же Сигмон попытался вспомнить подходящего башка, которому следовало помолиться об избавлении из узилища. Но так и не вспомнил ни одного. Голова просто раскалывалась от боли. Ей было не до башков. Он все прекрасно помнил. И визит трактив, и поспешное отступление, и стражу. Мерзкая рожа капитана все еще маячила перед глазами. И блеск иглы он помнил тоже. Похоже, я, что оказался на спице, не туманил память. «И на том спасибо», произнес Сигмунд слух. Он подался назад, привалился спиной к стене и крепко зажмурился, стараясь сохранить в памяти образ капитана-стражи. Ему он собирался при случае предъявить счет и потребовать плату сполна, с большими процентами. Переведя дух, Сигмунд ощупал себя. Руки и ноги целы, ран нет. Пропал меч, но плащ, рубаха и даже сапоги на месте. Он широко раскрыл глаза и попытался рассмотреть в кромешной тьме хоть что-нибудь. Темнота отступила, раздвинулась, как черный занавес. Перед взором изменившийся глаз. Место тьмы занял серый сумрак. И там смог, хоть и с трудом разобрать очертания новой темницы. Дальние углы теряются в темноте. Стены уходят наверх, как у колодца. Воздух идет сверху, тяжело опускаясь прохладной волной. Каменный мешок. Судя по холоду и сырости, подземный оков не видно. Но это плохо. Значит, надежный колодец. Кроме как через горловину не выбраться. А там наверняка дежурит стража. Сигмон выругался в полный голос. И сразу стало легче. Самое неприятное в том, что он совершенно не понимал, почему его бросили в темницу. Он не давал к этому никакого повода. Не раскрыл свою тайну. И никого даже пальцем не тронул. Может и впрямь судьба. Из тюрьмы нужно выбираться. И быстро пока охотники не поняли, что за зверь попался в их сети. Пока не привели магов. Нужно осмотреться хоть немного. Понять, что можно сделать. К счастью, глаза привыкли к темноте. И чем дальше Сигмон смазывался, тем лучше видел. Проклятие Фаомара наделило его и этой способностью. Хоть темнота и отливала серостью, как будто бы Тан глядел сквозь пыльное стекло, но кое-что рассмотреть удалось. Ему представилось, как он выглядит со стороны. Сидит у стены, выторщившись в темноту, как рыба, выуженная из глубины. Глаза, наверное, на выпить, а зрачки во весь глаз, как у кошки. Тан невольно хмыкнул. И тут же из темноты с другой стороны колодца пришел тихий шорох. Сигмон подобрался. Все мысли о победе разом вылетели из головы. Он встал на одно колено, готовясь встретить новую напасть. Жаркая волна крови забилась в висках. Он сжимал кулаки и умолял об одном. Лишь бы не чудовище. Он знал, что справится с любым человеком. Но если это дикая тварь... Услышав новый шорох, он развернулся и высмотрел в самом дальнем углу ворох тряпья. Тряпье, как тряпье, пожалуй, прикроет только человека. Он облегченно вздохнул и поднялся на ноги. Ворох зашевелился. Край тряпки откинулся в сторону. И из-под него выглянула взъярушенная человеческая голова. Все разом встало на свои места. Тан сообразил, что видит человека, закутанного в драные одеяла. Похоже, он спал, а Сигмунд разбудил его, вознюю и руганюю. «Не бойся», — тихо сказал он, делая шаг к человеку. «Я такой же узник, как и ты». Человек и не думал бояться. Он спокойно сел, набросил одеяло на плечи и уставился на гости. Сигмунд проглотил следующую фразу и застыл на месте. Испутанные гривы черных волос Выглядывала узкая личка с хрупкими чертами. Девушка. Большие глаза, узкий подбородок, аккуратный носик, горделиво сдернутый. Такой девице сидеть бы слева от королевского трона, а не в темнице. «Су... Сударыня!» выдавил Сигмон, вспоминая, как загнул насчет родственников капитана. «Молю, простите меня!» Девушка не ответила. Она молча изучала гости, словно он был заморской диковиной. Судя по всему, Она прекрасно видела в темноте и не испытывала никакого смущения. «Позвольте представиться», — сказал Сигмон. «Тан Сигмон Латури к вашим услугам, сударыня». Ни звука в ответ. В широко открытых глазах девушки не отразилось и тени интереса. «Вы не бойтесь», — продолжал он, заметив, что узница не расположена к разговорам. «Мы выберемся из этой темницы. Обещаю. У меня есть опыт в таких делах. Я сделаю все возможное, чтобы вызволить вас» из этого отвратительного колодца. У меня нет герба. Но если бы он появился сейчас, там, несомненно, были бы изображены стальная цепь и околы. Мне доводилось бывать в подобных ситуациях много раз, и всегда, рано или поздно, находился какой-то выход. Девушка вздернула подбородок и взглянула Тану прямо в глаза. Волосы откинулись в сторону, открывая изящную тонкую шею. Сигмон даже запнулся. Настолько образ красавицы не вязался с грязными одеялами и каменной темницей. О, спохватился он, отвечая на взгляд. Не бойтесь, я не преступник. Просто жизненные обстоятельства были таковы, что мне пришлось примерить на себя роль узника. Вместо ответа девушка прислонилась к стене и натянула одеяло под самый подбородок. Сигмун даже немного обиделся. Он-то рассчитывал, что ему, как товарищу по несчастью, будет оказан более теплый прием. — Сударыня, — сказал он твердо и сделал еще один шаг вперед, — позвольте узнать ваше имя. На этот раз подействовало. Глаза незнакомки сверкнули странной зеленой искрой, а нарывком отлепилась от стены и бросила имя, как метательный нож. Орли. И улыбнулась. Сигмон отпрыгнул на пару шагов назад и зашипел, словно ожегшись об улыбку. Из-под верхней губы незнакомки выглянули два длинных клыка. сделав ее похожей, На Виконта Рига, на вампира.